И вот на следующий вечер, просидев за столом с супругами не меньше трех часов и переговорив с ними обо всем, о чем только мог, он уже собирался прощаться, как вдруг мисс Алина стукнула локтем по спине Клавдия, и тот проговорил укоряющим тоном. «А, кстати, Марк, я должен высказать тебе один важный упрек. Мне?» — спросил сбитый с толку комедиант. «А в чем дело? За что?» «Как за что? И ты еще спрашиваешь. И ты еще спрашиваешь с таким невинным выражением лица, с таким простодушным удивлением. «Ах, Мнестер, Мнестер, я знаю, что моя жена вчера просила об одной милости, и ты отказалась удовлетворить ее желание». «Да знаешь ли ты, дорогой Клавдий, что твоя жена...» «Не хочу ничего слышать», — закричал историк трусков. «Никаких извинений. Я приказываю тебе доставить это удовольствие моей миссалине, как подобает истинному другу семьи». Не находя слов, Мнестер замер с открытым ртом. Вытаращив глаза, он смотрел то на хозяина дома, то на его супругу. пораженный изворотливостью Матроны, он, наконец, пробормотал с покорным видом. «Ну, тогда, если ты так хочешь и приказываешь мне, то я подчиняюсь тебе и мисс Алине». Так, благодаря своей неслыханной дерзости, мисс Алина сумела победить сопротивление и щепетельность Марка Мнестера. Вскоре в первый день года 793 когда -го, Рим все еще оставался без консулов, потому что в декабре умер один из них, а второй никто иной, как сам император Гай Цезарь Германик, еще находился в Галлии. все сенаторы пришли к храму Зевса Капиталийского, чтобы во имя здоровья принцепса совершить жертвоприношение у статы Олимпийского божества и возле золотого изваяния божественного Гая Цезаря. Затем они направились во дворец, где возложили щедрые подарки к золотому трону Калигулы и, обращаясь к пустому месту, расхваливали императора словно тот находился перед ними. В день перед январскими идами в Рим прибыло напыщенное послание Гая Цезаря, в котором тот, позоря сенат за его трусливое бездействие во время, когда сам он подвергается величайшим опасностям, сообщал, что готовит армию флот к высадке в Британию для завоевания варварских племен этого острова, не желавших признавать власти римского народа. Далее он приказывал назначить консулами Луция Гелия Публикалу и Марка Кокция Нерву, а также велел продолжить процессы против патрициев, замеченных в действиях или высказываниях, приносящих вред его правлению. Главное же он настаивал на новых конфискациях имущества, ибо расходы, связанные с его военными кампаниями, требовали денег, денег и денег. А тем временем Миссалина, как ни странно, еще находившая силы для политических интриг, между надоедливыми ухаживаниями Фантея Капитона, изнуряющей любовной связью с Марком Нестером и платоническим влечением Калиста, которому не переставала писать пространные нежные письма, вынашивала свой план заговора против Калигулы. Она не безумысла добилась того, чтобы Климент Арицин сменил Руфа Криспина на посту префекта Притория. Как и прежде, она думала, что безумство и злодеяние Гая Цезаря скоро переполнят чашу народного терпения. Именно в тот момент и должно было произойти убийство чудовища, выглядевшее бы в этом случае как выражение общей воли всех горожан. И вот наступил тот час, о котором она мечтала больше двух лет, час, на приближение которого давно направляла все свои усилия. После смерти Гая Цезаря императором мог стать только один человек, а именно брат Германика, Клавдий Тиберий Друз. Следовательно, на место Цезонии и Мелонии правившей сейчас целым миром, должна была стать Валерия Миссалина. Всю зиму 793 года она вела дело к тому, чтобы, дождавшись возвращения Цезаря, сразу же отправить его на тот свет. Мало-помалу она начала посвящать в свой замысел Климента Аретина. Новый начальник императорской стражи обладал не только внушительной и властной внешностью старого солдата. Его прямая и честная душа была глубоко возмущена произволом и беззакониями Каллигулы, а потому дочери Мессала, семья которого была связана многолетней дружбой с префектом Претория, не стоило большого труда убедить его в необходимости освободить мир от тирана. Пообещав же ему великие почести, Мисалине было еще легче заставить его одобрить вторую часть ее плана, предусматривавшую замену племянника на дядю, то есть на клавде. Принимая во внимание возраст Климента, так сказала она, На него возлагается именно эта, вполне безопасная задача. Когда императора уже не будет в живых, он должен добиться от претерианцев, чтобы они единодушно встали на сторону Клавдии.